Глава третья. Это полнейший бред. Бред, бред, бред, который сводит меня с ума. Мы ходим по нескончаемым коридорам лабиринта уже несколько часов. Ничего не происходит. Совершенно ничего, кроме того, что я определенно начинаю сходить с ума. Все эти отражения наводят жуть. Порой мне кое-что мерещится. Стараюсь не зацикливаться на этом, но у меня не получается». Проблема в том, что не все отражения, окружающие нас, повторяют мои движения должным образом. Например, я взмахиваю рукой, отражения нет. Склоняю голову на бок, отражение делает это спустя секунду. Сжимаю руку в кулак, а в зеркале ничего не происходит. Как только замечаю такие огрехи, тут же резко поворачиваю голову, все в порядке. И это происходит все чаще и чаще. Это место доводит до безумия. С каждой пройденной минутой удушливый ком становится больше. Мне становится страшнее». Лойс, на удивление, молчалива. Пытаюсь её разговорить, чтобы отогнать чувство тревоги, которое плотно засело в голове и заставляет меня постоянно проверять отражение. «Расскажи что-нибудь о себе. Разве тебя это интересует?» – удивляется она. Смотрю на девушку, и, видя её искренний взгляд, не могу солгать и отвечаю. «Если честно, нет». Она слабо улыбается, сокрушенно качает головой, а я продолжаю. Но получилось так, что мы в одной команде, и я бы хотела узнать о ее участниках немного больше. Ну да, об одном-то нам вообще ничего неизвестно. Немного подумав, Лойс начинает свой рассказ. Начну с детства. Оно было замечательным. Мама, папа и я «Мама работала в очень большой энергетической компании, занимала высокую должность, и её практически никогда не было дома. А папа художник, он всегда был дома». Лоис искренне улыбается. «Мой папа – мечта любой дочери. Добрый, весёлый, он никогда не был занят. Всегда играл со мной. Выходные были моим любимым временем. Наша семья обязательно куда-то выбиралась и веселилась. Зоопарки, цирки, карусели, кино, парки». Могу перечислять до бесконечности. Лоис запинается на ровной поверхности, улыбка пропадает с ее лица. Но когда мне исполнилось десять лет, мамы и папы не стало. Мне жаль. Искренне говорю я. Есть ли у меня мама и папа? Если есть, то где они? Лоис смахивает скатившуюся слезу и продолжает. Да, это больно. Авиакатастрофа. Упал самолет. Пожимает плечами. Такое бывает, хотя статисты утверждают, что самолёт – самый безопасный транспорт. Смотря для кого, относительно моей семьи – нет. Замолкает на секунду, набирает побольше воздуха и продолжает. Меня определили в детский дом, но пробыла я там недолго. Через три месяца меня забрала старшая сестра мамы. Они никогда не общались, и я понимаю, почему. В голосе Лоис появляется то, чего никогда не было – злость. Тётя – безобразная стерва, которая набирает сирот и живёт за их счёт. А так как я являюсь наследницей дома, двух автомобилей и солидного счёта в банке, она взяла и меня. Тем более, по законам моего штата, если усыновитель является родственником, то в определённых обстоятельствах он может пользоваться наследством опекаемого до наступления восемнадцатилетия. На момент, когда я попала к ней, у тёти было уже шесть детей. Сначала они не очень жаловали меня – Но спустя время я нашла к ним подход. Было сложно, но терпимо. Самый старший из нас — Реми, Я так по нему скучаю. Он стал для меня всем — другом, братом, защитником и единственным родным. Он всегда был на моей стороне, что бы я ни сделала. Лойс бросает на меня взгляд и криво улыбается, как мультяшный чертёнок. А я делала очень много плохого, но всё это было направлено на одного человека — мою тётю. Её не задевали мои проделки. Они, наоборот, служили ей отличным поводом, чтобы выставить меня как невменяемую. Всё время, что я жила с ней, она пыталась указать на моё психическое расстройство и получить наследство раньше восемнадцатилетия. Рисует кавычки в воздухе. Типа на моё лечение. Но я не сумасшедшая. Надеюсь. Говорю тихо, но Лоис слышит это и улыбается. Хотя, кто знает... Страшусь задавать следующий вопрос, но мне нужно знать ответ. Не из-за пустого интереса. Может, это подтолкнет меня на нужные мысли, и я смогу вспомнить хоть что-то. «Почему ты хотела спрыгнуть с крыши?» Лоис молча продолжает идти, покусывая нижнюю губу. Бросает на меня странный взгляд, словно ей стыдно признаваться в случившемся. Но она все же говорит. «Любовь, придурок один опозорил меня, а я думала, что у нас все взаимно». Хмурит брови. Не помню, как прыгала. Помню, стояла на крыше, думала об этом и рыдала, а потом очутилась, плачущей в шаре. Так, а это может помочь. Если она была на крыше и рыдала, потом как-то перенеслась в шар. Бросаю очередной взгляд на отражение справа от меня. Оно ведёт себя очень исполнительно. Не опаздывает, не спешит. Хорошее отражение. Но сейчас меня волнует не это. Я в пижаме. Следовательно, скорее всего, в шар попал из кровати. Тем более мне казалось, что я сплю. Неплохая теория. Решаю немного уточнить и спрашиваю Лойс. «На крыше ты была в этом костюме?» «Да». «Твоя истерика началась до шара?» «Видимо, да. Не знаю». Замолкаем и идем дальше. Отражение справа от меня отстает в шаге. Смотрю на это краем глаза, сердце замирает. Волоски на руках встают дыбом, а сердце начинает разгоняться. Лоис, Отчётливо слышу напряжение в моём голосе. «Я выгляжу так же, как и на отражении?» «Что за вопрос?» «Конечно!» Резко останавливаюсь, а отражение делает шаг, которого я не совершала, и замирает. Сердце разгоняется до предела. Лоис подходит ко мне и берёт за руку, сжимаю её ладонь, от этого становится чуточку легче. «Но этого недостаточно. Я должна понять, что происходит». «Отпускаю руку, Лойс». «Это не отражение». Тихо говорю я и подхожу к себе в зеркале. Девушка в отражении повернута боком. Замерла в позе, как будто делает шаг. Но стоит мне подойти к ней, как она резко поворачивает голову, склоняет её на бок и смотрит на меня чёрными глазами. Чёрт. Отпрыгиваю назад и тащу за собой Лойс. «Это уже перебор» говорит она, хватаясь свободной рукой за сердце. Это я могу судить по её отражению. Стоим на месте, ничего не происходит. Отражение не делает ничего, просто смотрит мне в глаза. Я чувствую, как оно зовёт меня. Это словно тихий шёпот в голове. «Подойди». Всего одно слово, но оно повторяется и ускоряется, пока не превращается в белый шум. Отрываю взгляд от чёрных глазниц, встряхиваю головой. «Идём». Тихо говорю я. Начинаем движение. Отражение идет рядом, но теперь оно не поворачивает голову в профиль, а неотрывно смотрит на меня. Это жесть, как жутко. Мороз по коже. Не замечаю, как шаги ускоряются, и мы уже бежим. Еще сильнее сжимаю руку Лоис и ускоряюсь. Это пустое. От него не убежать. Но мы пытаемся. Глупо. Бегом мы только изматываем себя. Резко останавливаюсь. Отражение пробегает чуть дальше. «Что ты делаешь?» — в страхе спрашивает запыхавшийся Лойс. «Я не знаю». Отпускаю руку девушки и иду к отражению. Оно наклоняет голову на бок и пристально разглядывает меня. Я повторяю его движение. «Что тебе нужно?» «Это глупо разговаривать с отражением. Но что ещё делать? От него не сбежать? Выхода мы так и не нашли. Может, отражение — это и есть выход?» Копия меня молчит и редко моргает. Подхожу ещё на полшага. Отражение активизируется, всё тело неподвижно, а шея шевелится в плавных движениях, словно змея. Чёрные глазницы смотрят в самое нутро. Одно единственное слово повторяется в голове. «Подойди». «Диди», — говорит Лойс, и я помимо воли морщусь от этого обращения. «Не делай этого». Но я уже протягиваю руку и касаюсь гладкой, но теперь тёплой поверхности. Отражение опускает взгляд и смотрит на мою руку, которая прикасается к её животу, резко поднимает голову и бросается на стекло с той стороны. «Оно пытается выбраться из зеркала?» «Да, пытается», — отступаю назад. Я больше не слышу голоса в голове. «Бежим!» — кричит Лоис и стартует с места. Бегу следом, но постоянно кручу головой. «Теперь все отражения гонятся за нами по ту сторону стекла», Параллельно пытаются выбраться наружу. Твою мать, что я наделала? Это явно не выход. Наши слой с лица просачиваются через зеркало. Оно натягивается, словно простынь. Кажется, оно скоро лопнет, и они толпой выберутся наружу. Не просто так же они гонятся за нами. Прибавляю шагу. Один поворот, второй. Бежим и бежим. Легкие горят, ноги болят. Сердце уходит в пятки. Следующий поворот более резкий. Заворачиваюсь и врезаюсь в кого-то падаю назад, и меня тут же хватает отражение снизу. Тёплые руки смыкаются на ногах и шее. Они затягивают меня в зеркальный пол. «Лойс!» — кричу я, но вместо девушки передо мной возникает лицо парня. Он уверенными движениями ножа режет конечности, что затягивают меня в пол, резко хватает за руку и ставит на ноги. Мгновение смотрю на него снизу вверх, хочу поблагодарить но он толкает меня в сторону откуда я бежала и кричит беги нахожулось взглядом хватаю за руку и мы несемся туда откуда пришли но краем глаза я замечаю как отрезанные парнем конечности моего отражения становятся зеркальными и мгновенно растекаются по полу кто это запыхавшись спрашивает новоиспечная подруга быстрее быстрее подгоняет светловолосый парень и я прибавляю в скорости главное добраться до лифта Что? Тут есть лифт? Да он шутит. Бежим бесконечно долго. Дыхание сбивается, мышцы гудят. Отражения, а их теперь больше, ведь кроме нас бегут еще двое парней и одна девушка. Отражения высовываются уже практически до середины туловища. Нам остается только центр прохода. Сверху свисает мое отражение, оно выбирается уже до бедер, пригибаюсь и пробегаю его. Снизу отражение лось хватает ее за ногу, она падает и тянет меня за собой. Но незнакомцы тут же поднимают нас. Толчок в спину. Продолжение марафона. Но мы бежим в тупик. Начинаю тормозить, но парень, что освободил меня с помощью ножа, хватает за руку и тащит прямо в зеркальную стену. «Это тупик!» – кричу я и пытаюсь вырвать руку. «Это лифт!» – отвечает он и ускоряется. «И только сейчас я замечаю, что это единственное зеркало из всех, где нет отражений. Вообще никаких». Словно перед зеркалом стоит зеркало, а не толпа людей, бегущая в него. Расстояние сокращается, стук сзади. Оборачиваюсь, сверху только что упало отражение парня, который держит меня за руку. Оно на четвереньках несётся к нам, жутко переставляя ноги, а следом за ним через отверстие в потолке пролезают и другие отражения. Отворачиваюсь. Крик Лойс. Через метр стена. Вдох. Закрываю глаза и вновь проваливаюсь в перину чьей-то бабули. Меня крутит в водовороте, но я отчётливо чувствую руку Лоис и сильную хватку парня на своей руке».